никак не объясняй. Просто скажи, что ты боишься, вот и все. У страха нет объяснений, он иррационален. Если по городу разгуливает маньяк, убивающий студенток, то нет ничего странного, если студентки боятся». Из института Лиля ушла в тот день вполне успокоенной. Конечно, взрослым верить не особенно-то можно, особенно если это друзья родителей, девушка знала это по опыту. Обязательно сдадут при первом же удобном случае, ведь слово, данное ребенку, совершенно ничего не весит, а уж если сравнивать его с весомостью взрослой дружбы, то и вовсе говорить не о чем. Но, во-первых, дядя Юра... Если издаст Лилю отцу, то сделает это, скорее всего, не сразу, и у нее есть в запасе хотя бы несколько дней, чтобы... Ну, короче, все понятно, зачем ей нужны эти несколько дней. И, во-вторых, даже когда папа обо всем узнает, Она сможет сослаться на Короткова, мол, он все знал и дал ей подробные инструкции, как себя вести, а в том, чтобы она сидела дома, никакой необходимости не видел. Вот так». Вы родители с друзьями считаете лилю маленькой и глупенькой ну и считаете себе на здоровье, а она все равно найдет способ сделать то что ей хочется, не вступая в открытые конфликты и не отстаивая свои права с дурацкой демонстративностью игра стоила свеч в этом лиля убедилась на следующий день, когда утром спустилась в метро незнакомец в распахнутом кашемировом пальто, стоял на своем обычном месте. И ей даже показалось, что он смотрел на лестницу. Неужели ждал ее? Запирая дверь и спускаясь по лестнице, Вера привычно порадовалась удаче, благодаря которой ей удалось купить эту квартиру. Если бы ее продавали предусмотрительные и расчетливые немцы, она стоила бы, пожалуй, раза в полтора дороже, а то и в два. Но продавали ее русские, у которых что-то не заладилось с бизнесом и срочно понадобились деньги, поэтому двухкомнатную квартирку в самом центре Баден-Бадена они выставили на продажу по просто-таки смехотворной цене. И опять же повезло, что Вера узнала об этом первой от общих знакомых, быстренько подсуетилась и стала владелицей недвижимости, позволившей ей получить вид на жительство в Германии. Выйдя на Леопольдплац, Вера заглянула в газетный киоск, купила пару русскоязычных газет и направилась по Софиенштрассе в сторону бассейна, имевшего пышное название термы-каракаллы. Любителям плавания делать там было нечего, но Вера плавать и не любила, зато ей нравились термальные целебные воды, множество гидромассажных установок, бани и прочие водяные удовольствия. В бассейн она ходила три раза в неделю и непременно утром прямо к открытию, пока народу совсем мало и есть свободные места на всех массажных устройствах. На ресепшене она купила билет на 5 часов пребывания, хотя сначала собиралась пробыть здесь всего три часа.